Глава 67. Эви. «Не забывай, тебе надо отнять у меня кинжал. Мне надо, чтобы ты слез с меня, чтобы я смогла тебя пырнуть». Эви со злостью посмотрела на Рейда, который нависал над ней. По-мальчишески улыбаясь, он прижал ее к земле в четвертый раз за последние полчаса. Пока что тренировка имела эффективность мокрой тряпки. За пределами факелов, окружающих тренировочный сад, Уже опустилась ночь. Над головой приветственно мерцали звезды, словно махали роскошным садам внизу. Самая яркая звезда, кажется, светила ярче. Стоило посмотреть на нее. Задний сад определенно разбивался с расчетом на тренировки и сражения. Даже растения здесь были смертельны, как воин-фортис. И также красивые. Рейт объяснил, что розовые цветы, вьющиеся в воздухе, убивали мгновенно. Стоило лепестку коснуться языка. Или немедленно исцеляли. Зависело от того, какой сорвать. Вскоре пришла Бекки, чтобы посмотреть, как трепыхается Эви. У той чуть сердце не остановилось, когда Бекки сунула в рот розовый лепесток. «Пока еще не ошибалась», — сказала она. И чар держалась в стороне, перекатывая в ладонях оружие из небольшой тележки. «Рейд, ты ей колено сейчас в почку воткнешь». — Рейд, ты мне колено уже в почку воткнул! — процедила Эви, отпихивая его. Эта сцена неприятно напоминала ту, когда Отто Варсон прижимал ее к земле, стискивая горло. Воспоминание принесло с собой панику, страх, ярость. Эви с силой врезала коленом в пах Рейду. Все мужчины в радиусе шести метров поморщились. Рейд свалился, а Эви поднялась на ноги. Он прохрипел. «Подлый удар!» Эви надула губки. «Боюсь, не бывает ничего подлого, когда защищаешься!» Она склонилась к Рейду, и тот сглотнул. «Последний, кто вот так повалил меня на землю, украшает своей головой стропила. Учитывая обстоятельства, с тобой я обошлась нежно!» Рейд отполз от нее кивая с благодарностью. Один из факелов вокруг тренировочной площадки замигал, привлекая внимание Эви к дереву усеянному светящимися плодами. Их она узнала. Подойдя к дереву, Эви сорвала один фрукт с нижней ветки и спросила у Бекки. «Ты здесь взяла для меня плод вечного сна?» Мягкий пушок щекотал ладонь. Эви печально улыбнулась, покачала головой. «Ядовитый персик». Рафаэль отнял у нее плод и раздавил сапогом, грозя Бекке пальцем. «Я велела Рейду не помогать тебе, Ребекка. А ты? Зачем тебе вообще понадобилось есть самый опасный волшебный плод в мире?» Эви возрилась на него и выпалила. «Я подумала, так будет вкуснее, чем обычный яд!» Рафаэль обеими руками схватился за голову. «О, у тебя очень странные друзья, Ребекка! Что это за чудовище?» Он был вне себя. Очевидно, не привык, чтобы с ним спорили и все такое. Бекки колупала ногти. «Сама не знаю. Уже несколько месяцев пытаюсь разобраться». Из-за спины раздался вопль, в Эви врезался Рейд, и она перепугалась. Она и не поняла, что поединок не окончен. Она замахала руками во все стороны и, наконец, врезала локтем в... Боже, Рейду в нос. Он тут же отпустил ее. Из носа потекло. «У тебя кровь идет» голос эви прозвучал чуточку слишком довольно она надеялась что никто не заметил чудесно ответил рейд прижимая к носу платок а этот удар как называется маши руками пока не попадешь куда-нибудь рейд игриво обнял ее за плечи главное что сработало верно рафаэль рафаэль буркнул что-то и пошел сорвать розовый цветок эви посмотрела на цвет и вспомнила кое-что странное. «Я с самой ямы не видела Татьяну. Да и Клэр, если так подумать, они были на ужине?» Рейд и Роланд покачали головой. Оказалось, что Эве нравятся все члены семьи Фортис. Она смотрела, как они привязаны друг к другу. Ей нравилась их прямота и даже скромность, и хотелось влезть в самую середину. Вот только в Рафаэле было что-то такое... Какая-то тайна. Что-то в его манере держаться пугало. Кажется, я видел, как обе ушли отдохнуть к себе в комнаты. Когда он успел их увидеть, Эви не представляла, поскольку все остальные только что признали, что на ужине дам не было. «Пойду-ка проверю, как там Тати, да и Клэр. Наверное, захочет услышать, как дела у Тристана. Отдай мне кинжал, пожалуйста». На ее пути вырос Рафаэль, который недовольно посмотрел на нее и сказал, «Мы еще не закончили. Ты еще не билась со мной. Потому что мне жизнь еще не надоела». Но ей, кажется, бросили вызов, а она отступать не привыкла. «Ладно, но давай на вон тех шпагах», — сказала она, понимая, что у нее нет ни единого шанса против старшего Фортиса. Но острая железка в руках значительно поможет ей. Разумеется, на кончиках были защитные колпачки, но Эви не сомневалась, что снять их не составит труда. Рафаэль стиснул зубы, но кивнул здоровенному лакею с золотыми волосами, которые соперничали цветом с солнцем. Она подошла, чтобы взять шпагу, но забыла, что по площадке постоянно ползают лозы. Запнулась об одну, и лоза не упустила возможности дернуть ее за ногу. Эви ударилась спиной об землю, Широко раскинула руки. Невозмутимый лакей стоял рядом, держа шпагу у плеча. Он заморгал. «Мисс?» «Поверь мне, это обычное дело». Лакей торопливо согласился. Рейд подошел к ним, отпихнул здоровяка бедром и спросил Эви. «Хочешь, полежим вместе? Или встанешь и немножко пофехтуем?» Эви сощурилась. «Это эвфемизм?» Рейд подвигал бровями. «А надо?» Он наклонился и подхватил ее под бедра, чтобы поднять. Но замер, глядя куда-то ей за спину. У нее перехватило дыхание, когда она запрокинула голову и увидела тяжело вздымающиеся плечи и черные, блестящие как алмаз, глаза. Тристан. Он смотрел на разворачивающуюся перед ним сцену, потный, яростный и идеальный. Пылающий взгляд обратился туда, где руки Рейда лежали на бедрах Сейдж, затем на здоровье стоящего над ними, с занесённой над головой шпагой. выглядело, честно сказать, не очень. Но Эви так обрадовалась, что и думать забыла о непосредственной угрозе, которой подвергались люди вокруг нее. Тристан живой. Человек, ради которого она была готова пожертвовать всем, был в порядке. Тот самый человек, у которого на потном, облепленном волосами лбу билась жилка. «Какого хрена вы делаете?» Он яростно взирал на Лакея с Рейдом. Лакей, молчаливый скромняга, именно в этот момент решил ответить. «Мы говорили об эфемизмах и мечах», — Эви скривилась. Но следовало дать должное Тристану. Босс был мастером тихого неодобрения. Самые мощные вспышки его ярости были тихими, незаметными. Страх нарастал и плескался пугающими волнами. Он изогнул бровь, пошевелил челюстью, сверкнул глазами, сжал кулаки, медленно шагнул к ним, и Эви не сомневалась, что он еще поразмыслит и не станет делать ничего поспешного. «Я убью вас всех!» Или так.